459. Октябрь 22. Утверждаю число счастья. Утверждаю достижимость недостижимого. Возможность невозможного достичь утверждаю. И говорю, нет пределов познанию, нет пределов росту могущества духа, ибо пред ним беспредельность. И указую, чтобы достичь Надо начать, надо начало положить, как бы мало оно ни было. Зерно малое, захороненное, даст всходы в свое время, но каждый день поливает садовник свой сад, а посадки редких цветов особенно тщательно и любовно. Огненные цветы духа редки, им нужен уход, и забота о них каждодневная. Ко времени будут и всходы, и плод. Новые семена новых цветов от первого семени взращенных. Принцип «вседостижимости» основан на том, что мысль в пространстве растет и, имея свойство воплощаться в явные формы, приводит породителя своего к моменту своего осуществления. Потому, говорю, ищите и обрящите, стучите, устремляйтесь, яро желайте. Все во времени и закон, и пророки на стороне умеющего хотеть, и знающего, чего он хочет. Взгляните на низшие слои астрального мира, увидите там ярое осуществление формах астральных, желаний и устремлений обычных, человеческих, обычных, грубой материальностью своею и окрашенных самыми низменными страстями. Мир тонкий, мир осуществления всего, о чем мечтал, чего страстно желал и к чему стремился человек при жизни своей на земле. Стою лишь разницей, что мир вне плотный не позволяет плотным желаниям осуществляться для сознания реально, в плотных формах, но окружает человека призрачным миром фантомов, созданных энергиями энергии приведенными в движение его волей, в то время как устремление нематериальное, устремление утонченно-духовное, устремление в области познания искусства и чувств высших, осуществляясь в надземном, реальности своей не теряют, ибо лишены плотности и не требуют обычных земных условий для своего выявления». Композитор может творить, а художник создавать свои образы, совершенно не будучи связаны ничем в полете своего творческого воображения, ни мастерской, ни холстом, ни кистями, ни красками, ни маслом, словом, ничем из того, что требуется для земного творчества обычных полотен. Говоря о все достижимости, имею в виду будущего человека, но не раба, закованного в цепи материи плотной, Материя не есть обязательное условие тюремного заключения дух. Материя может дать крылья, если понята правильно во всей бесконечности своих уявлений и форм ее высших. Не думаете ли, что шкала материи ограничена тем, что видит физический глаз, или помогает ему увидеть изобретенные вами аппараты, или в невежестве своем полагаете, что проявленный мир – Это лишь мир, доступный вашему ограниченному пониманию от сегодняшнего дня. Тогда с равным же правом и троглодит может сказать, что мир – это только то, что он видит и осознал. Празницу по ступеням эволюции между собой и троглодитом не отрицаете. Почему же боитесь допустить, что между сознанием высочайшим и сознанием вашим может быть еще более великой и даже неизмеримой? Неужели почитаете себя венцом космического разума, когда даже маленькой мошкине в силах создать или малой травинки, или полагаете, что роза сама себя создала, и что над миром и его формами не трудились великие сознания? Но если это было возможно для них, созидателей и строителей, то возможно оно и для вас, ибо... Человек есть высшее уявление на планете, и дана ему власть над всякою плотью, то есть над материальными формами жизни. Неуклонно идет он к этой власти, наука ему помогает. Наука идет впереди и к явной победе над плотью. Она уже прошла сквозь врата невидимого мира, она уже вошла в мир тонкий, еще немного, и незримая жизнь того мира, данная скрывая от науки за завесой, начнет раскрываться и станет доступной, и нельзя уже будет отрицать неотрицаемое. Наука победно утвердит то, в чем не преуспела религия. Можете ли поставить пределы научным достижениям и открытиям? Нет. Нет такого предела. Ибо ведет мысль, утверждаю, что наука стремительно идет к беспредельности. И то время придет, когда будет заключен великий союз между новой наукой и новой религией и новой философией жизни, когда огненная истина, ныне провозглашенной Агни-йоги, станет основой познавания. Сокровенное знание, веками хранившееся в твердыне, станет доступным всем ищущим, и тогда невозможное станет возможным, и недостижимое достижимым, ибо стадо будет единым, и пастырь один. 460. Сын мой, то, что имеешь теперь, умножу в сто крат, и невозможное сделаю возможным, и будешь полеты иметь и откроются очи и уши. Все будет. Ручательство даю, ибо преданность вижу и решимость идти до конца. Невидимое людям беззвучное решение духа вместе со мною идти до конца громом несется в пространстве и яро к себе привлекает магнитно и мощно энергии моего луча. Ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным в пространстве и скрытого,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 И внизу 461 октябрь 23 матерь мира космическое сознание достигается благодаря космическому мышлению мышление личное мышление планетное мышление космическое таковы ступени мышление личное охватывает сферу личности планетное – планеты космическое все Те, кто думают о благе всего человечества, о благе общем, мыслят уже во всепланетном масштабе, но думающие об эволюции человечества нашей Солнечной системы и даже шире, мыслят космически. В пределах космоса заключено все, следовательно, это мышление обнимает собой беспредельность. Дети Земли, надо учиться мыслить космически. Есть сфера, объединяющая воедино все – Все видимые и невидимые миры — это сфера огненная. Мир огненной — сущность или основа проявленной Вселенной над всем. Мысль огненная царствует беспредельности, и носитель и породитель ее есть огненное тело человека. Бессмертная индивидуальность его сосредоточена в нем, в огненном теле. Потому очередной задачей вашего земного человечества является оформление огненного тела и сосредоточение в нем как носители высших энергий всей активности человеческого сознания. Процесс оформления тел человека или его оболочек длителен, необычайно и постепенен. Оформление тела физического, оформление тела астрального, оформление тела тонкого тела ментального потребовало миллионы лет и происходило в определенной последовательности. И ныне для тех, кому время пришло уже пора приступить сознательно к оформлению своего огненного тела. Конечно оформление тела ментального должно быть закончено прежде, закончено оно далеко еще не у всех. Бессмертная перевоплощающаяся индивидуальность человека заключена в его огненном ядре. Оно есть у всех, но в эмбриональном состоянии. Владыка Христос назвал землян «мертвецами», сказав «предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов». Это означает, что люди, огненное тело которых еще не оформлено, не в состоянии были в течение жизни земной собрать в своей высшей индивидуальности достаточное количество элементов, обуславливающих бессмертие, то есть состояние непрерывности сознания. Перерыв сознания и означает смерть человека в мире надземном как сознающего себя центра. Человек фактически не умирает, ибо бессмертен дух и воплощается снова, но сознание прерывается, ибо не имеет чем жить в тех сферах, где сохраняется и переживает смерть низших оболочек, не умирающая вечная сущность человека. Ядро есть, но наслоение отсутствует, и сознание не может продолжаться. Все заповеди Владыки и все учение Его, каждое слово Христово, имело в виду дать возможность людям наидоступнейшим путем собрать в микрокосме своем достаточное количество элементов бессмертия для непрерывного продолжения сознания в мире надземном. Это были ступени. Первые ступени, необходимые для оформления огненного тела. Аналогичные указания давались во всех прочих религиях, в учениях владык, приходивших на землю до Спасителя, но люди забыли о них и не выполняли. Имеете ключи от Царства Божьего, то есть от врат огненного мира, говорил Христос фарисеям, но сами не входите и других не пускаете. Исполнение этих огненных заветОВ полагает начало оформлению огненного тела и образует кристаллы отложения тонких энергий в чаше. Чашу Амриты наполняет напитком жизни бессмертной. И тогда жизнь вечная, жизнь в беспредельности, то есть непрерываемое состояние сознания, становится достоянием человека. Так идет процесс оформления огненного тела или высшей индивидуальности в человеке, дающий ему возможность выйти в океан пространства и коснуться жизни на дальних мирах. Тело ментальное ближе всего к огненному телу. Они тесно связаны друг с другом. Как часто, среди мыслей обычных, подобно молнии их, прорезает мысль огненная. Огненные сферы Матери Мира достижимы и открыты для огненной мысли. Сферы ее детям Земли указуются как ближайшая цель их устремлений. При устремлении сферы Матери Мира Дух насыщают огненной мыслью, и искры ее, запечатленные уже в формах, приносятся Духом на Землю. Миры дальние ярое участие принимают в жизни вашей планеты. Вашей планете близки они, но не для обычных сознаний. Матерь Мира – Готова принести свой сияющий дар мыслей надземных, если приемник сознания, дерзновенно устремляющегося к ней духа, готов их воспринять. Все близко, все яродоступно, все ныне возможно для того, кто дерзает. Дети Земли, дерзайте. 462. Матерь Агни-йоги. Родные мои. Ужели не чуете явно, что в духе мы вместе? Ужели не ясно еще, что ничто не разделяет нас, кроме вашего неумения понять, что в духе мы связаны тесно и крепко, и что эти незримые нити вибрируют связью живую, соединяющей нас поверх очевидности малой? Когда всем сознанием и сердцем обращаетесь мыслью ко мне, я с вами и близко, и я растремлюсь вас мыслью своею насытить.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 Свободен ваш дух, если в минуты свободы вы захотите мыслью своею мыслей коснуться моих. Сердцем и в мыслях я с вами. По-прежнему в сердце моем все вы, любимые мною.